Глава 23. Наконец стоячее болото всколыхнулось и очень бурно. В суде начали разбирать дело об убийстве. В городке только и было разговоров, что про это. Том не знал, куда от них деваться. От каждого намека на убийство сердце у него замирало, нечистая совесть и страх внушали ему, что все замечания делаются при нем нарочно, чтобы испытать его. Он понимал, что неоткуда было взяться подозрению, будто он знает про убийство, и все-таки не мог не тревожиться, слушая такие разговоры. Его все время бросало возноб. Он отвел Гека в укромное место, чтобы поговорить с ним на свободе. Ему стало бы легче, если бы можно было развязать язык хоть ненадолго, разделить с другим мучеником бремя своего несчастья. Кроме того, ему хотелось проверить, не проболтался ли кому-нибудь Гекк. — Гек, ты кому-нибудь говорил? — Это насчет чего? — Сам знаешь, насчет чего. — Конечно, нет. — Ни слова. — Ни единого словечка, вот ей-богу. — А почему ты спрашиваешь? — Да так, боялся. — Ну, Том Сойер, мы с тобой и двух дней не прожили бы, если бы она вышла наружу. Сам знаешь. Тому стало немножко легче. Помолчав, он спросил... Гек, ведь тебя никто не заставит проговориться. Проговориться? Если захочу, чтобы этот индийский дьявол меня утопил, как котенка, тогда, может, и проговорюсь, а так вряд ли. Ну, тогда все в порядке. Пока мы держим язык за зубами, нас никто не тронет. Только давай еще раз поклянемся, все-таки верней. Ладно. И они поклялись еще раз самой торжественной и страшной клятвой. «А что теперь говорят, Гек? Я много разного слышу. Что говорят? Да все одно и то же. мы в Поттер, да Меф Поттер, других разговоров нету. Прямо пот прошибает все время, так и хочется сбежать куда-нибудь и спрятаться. Вот и со мной то же самое. Его дело пропащее». А тебе его не бывает жалко? Как же не жалко? Человек он, конечно, никудышний, зато никого не обидел. Наловит рыбы, добудет деньжонок, напьется, а потом слоняется без дела. Да ведь мы и все так. Ну, хоть не все, очень многие. Даже проповедники и всякие другие. А он человек неплохой. Один раз дал мне пол рыбины, когда там на одного не хватило И помогал тоже много раз, когда мне не везло. Да, он и мне змея подчинил, Гек. И крючки к леске привязал. Хорошо бы его как-нибудь выручить. Ну, где нам его выручить? Да и что толку? Все равно опять поймают. Что поймают, это верно. Только противно слушать, как его ругают, на чем свет стоит. А он и не виноват. Мне тоже противно том. Боже ты мой, что плетут! И злодей-то он, каких свет не видывал. И давно пора его повесить, и мало ли что еще. Да, только и разговору все время. А еще слышал, если Мефа выпустит из тюрьмы, то его будут линчевать. Так и сделают, понятно. Мальчики говорили долго, но это их очень мало утешило. С наступлением сумерек они начали прохаживаться неподалеку от маленькой тюрьмы, стоявшей на пустыре, должно быть, питая смутную надежду на то, что какой-нибудь счастливый случай еще может все уладить. Но ничего такого не случилось. По-видимому, ни ангелы, ни феи не интересовались злополучным узником. Мальчики опять повторили то, что проделали уже не раз. Просунули Поттеру за решетку табаку и спичек. Он сидел в нижнем этаже, и никто его не сторожил. Им всегда бывало совестно, когда Поттер начинал благодарить их за подарки. А на этот раз было так совестно, как никогда. Они почувствовали себя последними трусами и предателями, когда Поттер сказал, «Вы были очень добры ко мне, ребята. Добрее всех в городе. Я этого не забуду, нет. Сколько раз я говорил сам себе». Всем ребятам я, бывало, чинил змеев и всякую там штуку, показывал, где лучше ловится рыба, и дружил с ними. А теперь все они бросили старика Мэфа в беде. Только Гек не бросил, и Том не бросил. Они меня не забыли, говорю о себе, и я их тоже не забуду. Да, ребята, натворил я дел, пьян был тогда, и в голове шумело. Иначе никак этого не объяснишь. А теперь меня за это вздернут. Так оно и следует. Может, оно даже и к лучшему, думается мне. То есть я так надеюсь. Ну да что толковать. Не хочется вас расстраивать. Ведь вы со мной дружили. Одно только я хочу вам сказать. Не пейте, ребята, никогда, чтобы вам не попасть за решетку. Отойдите чуточку подальше, вот так. Как приятно видеть дружеские лица, когда человек попал в такую беду. Ведь ко мне никто, кроме вас, не ходит. Добрые дружеские лица, добрые добрые лица. Влезьте один другому на спину, чтоб я мог до вас дотронуться. Вот так. Пожмите мне руку. Ваши-то пролезут сквозь решетку, а моя нет, слишком велика. Маленькие руки и слабые. А ведь много помогли Мефу Поттеру, Ещё больше сделали бы, если б могли.